Возвратился Джугадзюнь, Джугалян, собираясь в дорогу, сказал ему: "Я уезжаю. Долг повелевает мне последовать за государевым дядей Любеем. Не доведи наше поле до запустения, прилежно занимайся хозяйством и жди меня. Как только служба моя окончится, я вернусь" распрощавшись с Джугэдзюним, Джугэлян, Любэ и его братья отправились в Синье. Любэ относился к Джугэляну как к своему учителю. Они ели за одним столом, спали на одном ложе и целыми днями обсуждали великие дела Поднебесной. Цао Цао вырвал в Зы Джоу, «Огромный пруд и обучает свое войско ведению войны на воде», — говорил Джугалян. «Ясно, что он задумал вторгнуться в Дзяннань. Следовало бы послать туда людей на разведку». И Любей тотчас же последовал его совету. Тем временем Суньцюань после смерти Суньце успел укрепиться в Дзяндуне. Унаследовав великое дело, он стал отовсюду приглашать к себе мудрых и способных людей и с этой целью открыл в Ухуэе подворье. Сюда стекались знаменитые люди со всех концов страны. Среди них было множество мудрых государственных деятелей и способных военачальников. В седьмом году периода установления спокойствия то есть в 202 году нашей эры, Цао Цао, завершив разгром войск Юань Шао, направил Цзяндун послов с повелением Сун Цюаню прислать в столицу своего сына для зачисления его в свиту государя. Но Сун Цюань сына не отпустил. Спустя некоторое время Сун Цюань пошел в поход против Хуан Цзу, и разгромил его на великой реке ян -цзы. Но потом положение изменилось не в пользу Сунь Цуаня, и он вынужден был возвратиться к себе в Восточное У. У Сунь Цуаня был младший брат Сунь И. Он правил округом Даньян. несдержанный и своенравный Сунь И часто напивался пьяна и избивал своих воинов. И вот однажды после пира Гуйлань, ведающий военными делами округа Даньян и помощник правителя этого округа Дайюань, убили Сунь-И, а вину взвалили на приближенного Сунь-И некоего Бянь-Хуна, с которым вместе замыслили это дело и казнили лютой казнью. Сами они, воспользовавшись беспорядками, забрали себе все имущество и наложниц Сунь-И, Агуйлань решил еще завладеть женой Сунь-И, госпожой Сюй, умной и красивой женщиной. Госпожа Сюй обещала стать его женой, но попросила подождать немного, чтобы выбрать для бракосочетания счастливый день, а также совершить жертвоприношение душе усопшего. И вот когда настал счастливый день для вступления в брак, госпожа Сюй, спрятала преданных ей людей Суньгао и Фуина за пологом в своей комнате. После церемонии жертвоприношения душе умершего она сняла траурные одежды, искупалась, умастила тело благовониями и облачилась в богатый наряд. Вечером госпожа Сюй отпустила своих служанок и рабынь и пригласила Гуйлане к себе. Стол был уставлен яствами и винами. Когда Гуйлань опьянел, госпожа Сюй провела его в свою опочивальню и крикнула «Суньгао! Фуин!». Из-за полога с мечами в руках выскочили оба воина. Гуйлань не успел опомниться, как упал под ударами меча. Эти же воины покончили с Дайюанем, которого госпожа Сюй пригласила на пир. Вскоре в Даньян прибыл Сунь Цуань с войском и увез госпожу Сюй. Сунь Цуань становился все могущественнее и сильнее. В пределах Восточного У были уничтожены шайки горных разбойников, на великой реке Ян Цзы создан флот более чем из семи тысяч военных судов. Сунь Цуань поставил во главе армии и флота Джоу Юя –